Глава двадцать 27. Лисичкина, ты не рада, что ли, я не пойму? задал вопрос Семен, Устав от напряженного молчания, когда мы уже прилично отошли от дедова дома, Все это время я усиленно выстраивала мысленную цепочку, пытаясь постичь смысл щедрого подарка старших аполеонов. Выглядела она примерно так. Семен впервые привез девушку на семейное сборище. Меня, то есть. Я старикам понравилась. Отец Семёна предоставил сведения, в связи с ними меня одарили. Мой мысленный затор случался на третьем пункте. Что за сведения предоставил твой отец? задала я встречный вопрос, пытаясь уловить логику. Семён тяжко вздохнул, посмотрел в небо и притянул меня за плечи к себе поближе. "Что ж, ладно, солнце. Я хотел не так начать наш разговор, но обстоятельства решили за меня". Сэм выдержал интригующую паузу, а потом торжественно выдал: "Предлагаю тебе быть моей девушкой официально и жить вместе". Вот те раз. Прямо даже жить это его так акции простимулировали. Или он пытается меня увести от темы? Сказала бы, что растерялась, но дальше уже было некуда. Семен. предложение, конечно, невероятно лестное и немного шокирующее. Сарказм вскрыть я даже не пыталась. Злилась потому, что Но меня по-прежнему интересует, что за информацию раскопал твой отец? Я тайная наследница нефтяной скважины? Ну а что? Это вполне бы могло оправдать резкое желание семейства со мной породниться и хоть как-то связать концы с концами. Эм, нет. Скорее напротив. Отец собрал твое личное дело. Досье. Ах, вот оно что. Теперь понятно. Значит, все они в курсе моих проблем. И что? Жалеют? Надо уточнить. Не психовать прям вот так сразу, а уточнить. Семён, я не могу понять. Твои дедушка с бабушкой меня пожалели или этим решением они вынудили тебя продолжить со мной встречаться? Или может, даже жениться? Зачем им это? Не психовать получалось плохо. Или жениться тебе родители велели, чтобы акции не ушли из семьи? Меня несло. Истерика набирала обороты, и я срывалась на единственного человека, который сейчас был со мной рядом. Просто я ничего не понимала. Мне во всём мерещится подвох. А внутри все клокотало. Не бывает так, чтобы богатые просто так делились с бедными своими капиталами. Не бывает. Это сюр какой-то. Кир, успокойся. Ты сейчас говоришь глупости. Придем домой, попьем чаю, а лучше коньяку. Ты успокоишься, начнешь соображать, и тогда мы спокойно поговорим. Идет? Я была склонна с ним согласиться, потому что никогда не была истеричкой, и мне не нравилось мое нынешнее состояние. Кивнула, принимая его план, и замолчала. Возможно, все случилось бы так, как предложил Семен, если бы не Алексей. Эй, погодите, окрикнул он нас, когда до дома оставались считанные шаги. Мы остановились. Ну что тебе, Лёх? Нелюбезно поинтересовался Темнов. Но Алексей его недовольство как будто и не заметил. Продолжил радостно. Ух, еле-еле догнал. Вы так быстро слиняли? А я хотел поздравить Киру и выразить надежду, что ты, Кирюш, останешься в Napoleon Медикал». Останешься же? Я неопределенно пожала плечами. А у тебя Темноч, хотела попросить прощения за то, что тогда не поверил в твой рассказ про ваше ваши скирые прошлое. Мне Ольга сегодня все рассказала. И вот на этом месте меня накрыло. Пазл сложился. Значит, Темнов уже со всеми обсудил наше прошлое, кроме меня. наверняка у него насчет меня. Какие-то свои странные мысли и планы. Но дело в том, что я не хочу ничего слушать. Мне ничего от него и его семьи не надо. Мне хватает своих проблем. И вообще. Вообще, как же стыдно и обидно узнать от третьего лица, что Сэм Тэм меня все время помнил. А еще то, что при этом умышленно унижал и обсуждал с родственниками Я не хочу его больше слушать и знать больше тоже не хочу. На глазах выступили злые слезы обиды. В груди клокотала ярость. Я сжала кулаки, Готовюсь все высказать, но "Спасибо, Лёх, пока. Потом поговорим. Нам не до тебя". Как-то почувствовав мое состояние, сказал тёмных брату и не дал мне вымолвить слова. Он буквально схватил меня в охапку, зажав рот рукой, и затащил сначала за ворота, а потом в гараж. Скотина, сволочь, Козел!» Накинулась я на него, как только почувствовала свободу. Ненавижу тебя, знать не хочу, не трогай. Слезы катились по щекам, а голос дрожал. Наверное, я выглядела жалкой, но мне было все равно. Какой беспокойство, ничего ведь не случилось. Попытался достучаться до меня Темнов. Я тогда два года назад ошибся, дурак был, что поверил Ольге и принял тебя за аферистку. Теперь я полностью изменил свое мнение, прости. Еще лучше. Он предпочел поверить Стервевеленской и вытер тогда меня ноги. К новой обиде добавилась старая. Вспомнилось прошлое унижение. И я зашипела: "А мне плевать! Я уезжаю домой. Не смей меня удерживать. И еще, Подавитесь вы все своими деньгами и милостами. Я сейчас все обратно тебе переведу и деду твоему. Кира, Кир, все, уймись. Давай, коньячку, а?" Сэм шагнул ко мне и обнял. Не давай пошевелиться. А потом очень проникновенно зашептал: "Если ты так хочешь, я сейчас отвезу тебя домой. Успокойся. Побудешь одна, подумаешь, а завтра или послезавтра приедешь за вещами, тогда меня побьешь. Ладно? Сейчас только об одном прошу. Не пари горячку, хорошо?" Его голос действовал на меня противоречиво. С одной стороны, он еще сильнее подогревал обиду, напоминая, что Темнов мне врал, влюбил обманом, заставил привыкнуть к себе и вообще. Не знаю, что вообще, ну козел! А с другой, его голос пробудил малюсенький участок мозга, отвечающий за здравый смысл который усиленно намекал на то, что я сейчас не совсем адекватная. И Темнов говорит дело. В общем, мне чудом удалось взять себя в руки. Здравый смысл победил. "Отвези", буркнула Утерев слезы, И вырвавшись из его рук, влезла на заднее сиденье машины.